Глава 11. Кир. Деван, июль 2018 года. По пути домой Зев снова становится самим собой. Сообщает, что хотел бы порыбачить на реке и приготовить улов на гриле. «Майла показала тебе, где можно спустить навду каяк». Я дёргаю Вуди за поводок, оттаскивая от лежащей в канаве кучи мусора, который он нюхает. «Да, она говорит там отлично. Во время прилива можно доплыть до самого Бантома. «Что ещё вы обсуждали?» «В основном Пэна. Интересно узнать о нём от кого-то, кроме тебя». Я поднимаю брови. «Ты что, устроил ей допрос?» Зев улыбается. «Есть у него такая привычка — допрашивать людей. Обычных счастливых людей». Краткое антропологическое исследование, попытка выяснить, почему они довольствуются тем, что он считает обыденностью. В мире Зефа тот, кто не занимается творчеством, считается обывателем. Все его друзья и знакомые в той или иной степени художники, скульпторы, вора, музыканты, танцоры. И... Он смеётся. «Вообще-то, она сказала то же самое, что и ты» что чувствует себя с ним в безопасности. Он решает проблемы. Она права. Пен из тех, к кому обращаются в кризисной ситуации, кто знает, что делать, когда сломалась машина или потекла раковина, или в авиакомпании потеряли твой билет. Он сохранит спокойствие и начнёт делать искусственное дыхание или применит приём Геймлиха в то время как я буду валяться на полу, как груда трепья. Я знаю это, потому что именно он пробовал реанимировать отца, когда его зарезала мама. Именно Пен старался заткнуть раны и вдувал воздух в его полный крови рот. Я же ничего не делала. Просто легла на пол рядом с матерью и принялась орать. И не прекращала ещё очень долго, даже после приезда скорой. Пэн упоминал, что я останавливалась лишь для того, чтобы перевести дыхание, а потом начинала снова, и всё это время мои глаза оставались открыты. Мама убила нашего отца, когда нам было 13. Ударила его ножом 34 раза, от шеи до лодыжек. Люди думают, что в маленьких городках вроде нашего такого не случается. Ножей, крови и тому подобных ужасов. Но это случается и даже иногда не становится неожиданностью. Маму довели до предела, слабесно, физически. Месяц за месяцем мы с Пеном наблюдали, как её разбирают на части и пытаются собрать заново, но каждый раз кусочки складывались немного не так, как надо, пока однажды она не сломалась окончательно и перестала быть собой. Вскоре после она сделала это и стала монстром. Так её называли в жёлтой прессе. Монстр. Это прозвище родилось из одного газетного заголовка. Что за монстр мог совершить такое? И прозвище прилипло. Отец прозвище не получил. Но разговор о нём и не шёл. Говорили только о ней. Я знаю почему. Потому что поступок моей матери предали огласке. Все видели фотографии отцовского тела, с 34 ножевыми ранениями, аккуратно обведёнными чёрной ручкой. Фотография кровавленного пола. Все могли рассмотреть старую фотографию моей улыбающейся матери с вечеринки у отца на работе, и приходили к собственным выводам. Но люди не видели её многочисленных синяков, давно уже выцветших. Не видели всех этих лет, которые довели её до точки кипения. Не видели переломов — которые залечивали дома, не обращаясь в больницу. Эти детали упомянули вскользь. Люди не любят факты, им нравятся истории. Истории, которыми можно проникнуться, что-то почувствовать. Им нужен сосуд, чтобы излить в него негодование на собственную жизнь, чтобы возненавидеть того, кто заслужил ненависть. Никто не любит злобных женщин. Впрочем, я пришла к выводу, что никто не любит любых женщин. Кем бы она ни была, осудят всегда её. Мама стала жертвой этой мизогинии, как внутренней, так и внешней. Она это заслужила. Надо было держать себя в руках. Наверное, виноваты гормоны. Женщины вынуждены ходить по тонкому краю. Ни шагу в сторону. Но больше всего меня ранило ни осуждение, ни знакомцев о мнении близких. Они смотрели на маму так, будто все предыдущие годы ничего не значили. Забыли о своей подруге, которая каждый год на Рождество готовила угощение. И двадцать раз переплыла залив ради того, чтобы собрать деньги на исследование рака. А когда она превратилась в монстра из заголовков, все в это поверили. Проблема заключалась в том, что чем сильнее верили они, тем сильнее верила я. Мне становилось всё труднее увидеть в матери другую личность. Я закрываю глаза, чувствуя, как учащается пульс. То, что сделала моя мать и чего не сделала, всегда запускало во мне американские горки эмоций. Взлёты и падения любви, страха и ненависти. Я не понимаю, как она могла так поступить. И в то же время... «Прекрасно понимаю. Да как она могла? И в то же время, почему она ждала так долго?» Однажды, через несколько лет после тех событий, подруга меня спросила, «Ты ее ненавидишь?» И я ответила, «Я ненавижу ее и люблю». Я ненавижу то, что она сделала с нашей жизнью, взорвав ее на тысячи крохотных кусочков. И люблю её больше всех на свете. Зев машет рукой перед моим лицом. «Пень не за твои мысли. Так говорят у вас в Британии. О чём задумалась?» «Да так, ни о чём». Я снова дёргаю Вуди за поводок. Просто подумала о свадьбе. Когда мы переходим дорогу в сторону берега, я и правда думаю о свадьбе о том, сколько часов мне осталось продержаться, сколько часов, прежде чем я снова смогу уехать.